Глава 6. Флавия пришла на работу в 10:00 утра, чувствуя себя не самым лучшим образом. Весь вечер она гонялась за призраком так и не прилетевшим в Рим торговцем предметами искусства, а остаток ночи провела в постели за тревожными размышлениями о состоянии здоровья Аргайла. Торгоствующий телефонный звонок в больницу не прояснил ситуации. На том конце линии твёрдо и недвусмысленно дали понять, что переговорить с пациентом ей не позволят. Его самочувствие приличное, насколько это возможно в данной ситуации. К тому же он крепко спит. Да и потом, кто она вообще такая? Друг ответила Флавия: "Если в состоянии больного наступят перемены, просьба немедленно перезвонить". В ответ ей заявили, что им не разрешено делать международные звонки. Когда позвоните детективу Морелли. На это они согласились. Привычка привела Флавию на работу. Привычка, а также осознание того, что больше особенно нечем заняться. И едва успела она появиться, как её тут же вызвали к Батандо. Господи, ты выглядишь просто ужасно, -молкнул он, когда она вошла. Можно подумать, что ночью ты не сомкнула глаз. Флавия пыталась подавить зевок, но не удалось, и тогда она сделала всё от неё зависящее, чтобы сфокусировать взор на шефе. "Вы, наверное, хотите узнать о Дисоузе", сказала Флавия. "Так вот, в самолёте его не было". "Знаю", кивнул Батандо. "Ещё раз говорил с этим Морелли довольно долго. Он выслал запрос на сейрас официальный, чтобы помочь нам. Ну если этого преступника здесь нет, то не понимаю, чем мы сумеем ему помочь. Речь идёт о бюсте. Возможно, его вывезли контрабандой, выкрали из ящика, который находился рядом с телом убитого. Вероятно, здесь существует какая-то связь. И они хотят это выяснить. Я тоже не против. А поскольку ты уже сунулась в это дело, думаю, тебе и продолжать. Если ты, разумеется, в силах, Флавия собралась возразить, что уже убила на эту уйму времени и всё впустую, но завуалированный намёк Батанды на женскую слабость заставил её изменить решение. Естественно, она была в силах. Просто немного не выспалась, а так всё нормально. Батанда, конечно, это понимал, ведь он проработал с ней уже несколько лет и был уверен, что последний комментарий перевесит чашу весов. Впрочем, генерал придерживался мнения, что дело может подождать до тех пор, пока американцы не найдут украденную вещь, а тогда уже будет видно, стоит ли предпринимать усилия до её возвращения. Однако международное сотрудничество всегда добавляло престижа, и Батандо радовал тот взгляд, что привлекли именно его управление, а не каребинеров. Будет чем похвастаться в годовом отчёте. К тому же его владения были более скромными, нежели у карабинеров и вратить нос отдел требующих специальной подготовки и высокой квалификации сколь бы надёжными они ни казались ему не пристало. Но главным аргументом послужило упоминание Морелли о том, что именно Аргаил посоветовал американской полиции обратиться к ним. А потому Батанде, считая себя должником Аргаила, если ввести в дело Флавию, это позволит с лихвой и быстро расплатиться с ними. Судя по тому, что сообщил Морелли, у англичанина сломана нога. К тому же ему грозит иск на колоссальную сумму за нанесение ущерба магазину, полному всякого изысканного французского белья и прочих дорогостоящих штучек. Да, и не забыть оплату за лечение. Этому несчастному необходима помощь. "Ладно", сказала Флавия и снова зевнула, с трудом преодолевая нежелание делать что-либо для Аргайла, хотя и жалела его всей душой. Чем мне заняться? Первое начал батан до да загибая пухлые короткие пальцы. Пойди на улицу и купи себе несколько чашек самого крепкого кофе, какого только можно найти. Второе выпей его. Третье раздобудь газету "Герой Трибюн" будет в самый раз и посмотри, что там пишут про это дело. Может, и найдёшь что-нибудь об бюсте. Ну и неплохо было бы повидаться с парнем, который купил бюст Его фамилия Ланктон. Живёт в Риме, сегодня как раз прилетает. Он купил у Аргайло Тициана, Россини заметил у Флавия. Так вот, повидайся с ним и выясни, где он раздобыл бюст Бернини. Сколько за него отдал? Каким образом вывез из страны и в чём был интерес Де Соузы? Неплохо было бы раскопать досье на Де Соузу. Оно непременно должно где-то быть. Нет, мне действительно давно пора привести в порядок все наши файлы. Ступай и потолкуй с его дружками. Обыщи квартиру. В общем, всё как обычно. Ну а потом? А потом, сказал Батанто и слегка улыбнулся, приведя того, как оживилась его подчинённая. Я её зацепил, подумал он. Первый этап завершён. Можешь зайти куда-нибудь пообедать? Нет, естественно, времени на всё это ушло значительно больше. Пить кофе и читать газеты в спешке просто противопоказано. Через пару часов Лави уже знала всё, что пишут лживые газеты об этом деле. Выпила минимум литр кофе и решила пойти пообедать, чтобы хорошенько поразмыслить над прочитанным. Она чувствовала себя значительно лучше. Дело заинтриговало её, будоражило фантазию. Флавия даже несколько смягчилась к Аргайлу, учитывая то, что с ним стряслось. Нет, конечно, он полный идиот, но главную опасность представляет для себя, а не для других. Что же касалось самого дела, то пока она не находила внятного объяснения произошедшему. Впрочем, неудивительно, если бы оно было простым, Лос-Анджелесская полиция давно бы раскрыла преступление и без её помощи. Похоже, Дисоуза и Морсби действительно зашли в кабинет последнего, чтобы обсудить вопросы, связанные с бюстом. Очевидно, это было очень важно, поскольку не того ранга человек был Морсби, чтобы бросать гостей в разгаре вечеринки и уединяться с простым торговцем предметами искусства. Наверное, чтобы облегчить переговоры, они сначала решили взглянуть на предмет этих переговоров. Заглянуть в ящик, где хранился бюст. Затем Морсби вызвал своего адвоката или помощника и вскоре был застрелен. Адисоуза удрал. Всё это свидетельствовало о том, что бюст играл в событиях далеко не последнюю роль. В офисе Флавии удалось разыскать досье на Гектора Дисоузу, По некой неясной причине файл был обозначен буквой Г, и она внимательно его прочитала. "Да, та ещё штучка этот Гектор", подумала Флавия. Несмотря на скудость материалов, их управление существовало всего несколько лет, и материалы по более ранним делам приходилось вымаливать, а должножители попросту красть из архивов карабинеров. Было совершенно ясно, что Ди Соуза принадлежал к разряду дельцов которые не гнушаются при всяком удобном случае надуть богатенького клиента. Он занимался своим бизнесом с 1948 года, когда обосновался в Риме после войны. В ту пору многие люди соблазнялись этим бизнесом, что и понятно. Десятки тысяч произведений искусства гуляли по континенту. Их владельцы были или мертвы, или без вести пропали, или же просто разорились. И можно было сколотить капитал, если знать, как правильно действовать и обходить острые углы. Дисоуза был настоящим мастером по последней части. Впрочем, по некой непонятной причине он ни разу не подвергался преследованию закона, хотя и успел немало наварить с продажи разных сомнительных образчиков, а также наскороспелых подделок, которые впаривал ничего не подозревающим клиентам по фантастически высоким ценам. мелькнула в досье и фамилия одного скульптора из Губбио, который время от времени работал на Ди Соузу. Это было много лет назад, но старые привычки, как известно, Флави сделала пометку в блокноте. Жаль, что информация столь скудна. Нет, конечно, если вы вскрыли ящик и обнаружили, что заплатили 4 млн долларов за подделку, у вас есть все основания для недовольства. Вы обязательно потребовали бы свои деньги назад. Джеймс Ланктон, агент, работавший на Морсби в Риме, последние несколько лет регулярно делал набеги на галереи и частные собрания, чтобы пополнить музей миллиардера. Начать лучше всего с него. Флавия взглянула на часы и решив, что к этому времени Ланктон должен быть уже дома, взяла записную книжку, нашла адрес и вызвала такси. Однако добраться до Лангтона оказалось непросто. По приезде он отправился прямиком в постели, явно не хотел теперь из неё выбираться. Флавии долго ждала на звонок, и наконец Лангтон появился. Сердитый, неприветливый и полуодетый. Но это его проблемы, а Флавии надо делать свою работу. Она подавила его волю к сопротивлению, показав множество официальных бумаг, И он согласился одеться и принять её. Флавие даже стало жаль этого человека, и она предложила ему выпить чашечку кофе. Впрочем, вскоре свежий воздух несколько оживил его. Ужасно. Просто ужасно, бормотал Ланктон, вышагивая рядом с Флавией через площадь к весьма сомнительному на вид маленькому бару. Я знал старинный Морсби много лет. Только вообразите, умереть такой ужасной смертью вы случайно не слышали новости есть удалось ли ему арестовать этого дисоузу флави ответила что нет и поинтересовалась почему лангтон считает будто испанцы непременно надо арестовать просто никто другой не мог этого сделать объяснил лангтон прервал беседу и заказал кофе только декофеинизированный добавил он от кофеина у него начинается бешеное сердцебиение Но это вроде бы не входит в сферу вашей деятельности, заметил Лангтон. Мне казалось, вы занимаетесь розыском украденных вещей, или я не прав? Правы? И украденные вещи имеются. Это ваш Бернини, ответила Флавия. Без относительно кубийству у нас есть все основания полагать, что он был контрабандным способом вывезен из страны. И если это действительно так, то мы намерены вернуть бюст Уверена, вам прекрасно известны законы, связанные с вывозом предметов искусства за рубеж. Так что вы хотите знать? Прежде всего, если не возражаете, о все рутинные детали и подробности. Я зачитаю, остановите меня, если заметите ошибку. Итак, Джеймс Роберт Ланктон Гражданин Великобритании, родился в 1941 году, окончил лондонский университет, работал дилером, затем в 1972 году был нанят мистером Морзби. Всё правильно? Он кивнул. Куратор коллекции Морзби в Лос-Анджелесе 3 года назад стал главным его закупщиком в Риме. Лантон снова кивнул. Несколько недель назад вы приобрели бюст, по вашим словам, работы Бернини. Так и есть. По вашим словам, скульптурный портрет папы Пия V. Всё верно? Где вы его взяли? Как он выглядел? Превосходно, ответил Лангтон. Его подлинность не вызывает сомнений. В отличном состоянии. Если желаете, могу показать составленное мной письменное подтверждение оценку. Спасибо, непрочь ознакомиться. Но как бюст попал к вам? Ну, видите ли, занялся он, это сложно объяснить. Почему? Лангдон выдержал паузу, затем подпустил в голос загадочности и многозначительности, словно давая понять, что не жаждет делиться профессиональной тайной. Э это конфиденциальная информация, наконец ответил он. Флави терпеливо ждала, когда Лангдон продолжит. Владельцы настаивали на неразглашении. Семейные дела, я так понимаю. Флавия уверила его, что хотя обычно очень деликатно относится к семейным проблемам, но ей всё же хотелось бы знать происхождение бюста. А уж сохранность информации в тайне она гарантирует. Однако убедить Лангтона не удалось. Пришлось сказать, что если он хочет продолжить карьеру в Италии, придётся каждые несколько месяцев продлевать вид на жительство. Затем Флавия Мила улыбнулась и дала понять, что вполне в силах повлиять на Министерство иностранных дел. Но и это не произвело особого впечатления. Лангтон заявил, что ждёт не дождётся возможности уехать из этой страны и планирует и дальше жить в Америке. Так что угроза депортации не прошла. Тогда Флавер решила попробовать другой подход, более радикальный. Послушайте, мистер Ланктон, произнесла она слащавым из своих голосков. Вы, как и я, прекрасно понимаете, что некий неизвестный продавец самый дешёвый и бородатый на свете трюк для прикрытия краденого или контрабанды. Так что если вы не хотите, чтобы мы Выследили происхождение этой штуковины вплоть до мраморной пыли под ногтями Бернини? Лучше объясните прямо сейчас. Откуда эта скульптура? В противном случае мы будем преследовать вас до тех пор, пока не вернём её. Но и это не сработало, как ни странно. Что ещё Флавия могла сделать? Ланктон лишь улыбался, глядя на неё и покачивал головой. Похоже, чем больше она давила, тем спокойней и уверенней становился этот мистер Ланктон. Не могу помешать вам и дальше проводить своё расследование, небрежно заметил он. В одном я абсолютно уверен: вы не найдёте ничего такого, что можно было бы инкриминировать мне. Я приобрёл эту вещь честным путём. Музей расплатился со мной сразу после прибытия её в Америку. Что же касается контрабанды, тут вы правы. Она имела место. И нет ничего постыдного или страшного, если я признаюсь в этом. Дисоуза вывез её из страны, и она принадлежала прежним владельцам вплоть до поступления в музей. И несут за это ответственность Дисоуза и владельцы. Но никак не я. А потому не собираюсь сообщать вам, кто они такие. И потом, если уж быть до конца честным, вы всё равно ничего не можете поделать. Эта тирада просто взбесила Флайю, ведь Ланктон был в целом прав. Самое большее, что она могла сделать, это оштрафовать владельца за незаконный вывоз, если, конечно, удастся установить, кто он такой. Ну, и Де Соузу за пособничество, если он объявится. За бюст не платили до тех пор, пока он не прибыл в Америку. До прибытия он оставался собственностью владельца. Музе и тоже не давало оснований для судебного преследования. Оставалось лишь надеяться, что они так и не заполучат его. Но вы хотя бы можете подтвердить, что перевозил его именно Дисоуза. Ланктон ответил, что с радостью подтвердит. Впрочем, он понятия не имел, что находится в ящике. И вы не должны винить его. Контракт есть контракт. Кроме того, вы же не верите, что Ди Соуза был чист как стёклышко? Или я ошибаюсь? Флавия раздражённо забарабанила пальцами по столу и решила попытаться последний раз. Послушайте, сказала она. Вы прекрасно понимаете, что у нас нет никакого интереса преследовать вас ту семью, вообще кого бы то ни было. Нам нужно просто вернуть бюст. Но что ещё более важно, мы хотим помочь Лос-Анджелесской полиции найти убийцу Морсби. Ведь он в конце концов был вашим работодателем, и его смерть имеет самое непосредственное отношение к бюсту. Это очевидно. Так почему бы не объяснить, откуда он у вас? Ланктон покачал головой. Простите. Промолвил Йлоны, на его лице снова мелькнуло подобие улыбки. Не могу. Вы лишнапрасно тратите со мной время. Вы я смотрю не очень-то расположен к сотрудничеству. А почему я должен быть расположен? Если бы я был уверен, что выдачу той семье принесёт хоть какую-то пользу, то уж давно выдал бы её. На толку от этого никакого, уверяю вас. И тут я ничего не могу поделать. Кстати, Именно поэтому я и вернулся. Американская полиция не имеет ко мне никаких претензий. Я сказал им, что купил этот бюст. Ди Соуза перевёз его в Америку, что был на вечеринке и не заметил там ничего необычного или подозрительного. Записи с видеокамер подтвердили, что в момент убийства я сидел во дворе на мраморной глыбе и курил. Так что никак не мог никого убить. То же самое повторяю и вам. Происхождение этого бюста не имеет ни малейшего отношения к убийству. Вы ничего не достигнете, разве что испортите мою репутацию честного человека. А она у вас есть? Лангтон усмехнулся. Представьте, есть. И я намерен её сохранить. Так что занимайтесь своим делом и оставьте меня в покое. Он смахнул с лацкана пиджака пылинку и поднялся. Приятно было познакомиться. И с сардонической усмешкой покинул бар, предоставив Флавии оплатить счёт. Ничего, подумала она и вышла, оставив деньги на столике. Я тебя достану. И этот бюст тоже. Из бара Флави отправилась прямо на работу и стала обзванивать старых друзей, людей, которые являлись её должниками, а также тех, кому сама собиралась сделать одолжение. Она стремилась вытаскать хотя бы одно официальное упоминание о Морсби или Лангтоне, но таковых было очень мало. Разве что в одной из спецслужб хранилось досье на Морсби, Однако спецслужбы, как известно, весьма неохотно делятся такого рода информацией. Только Флавия начала нащупывать какую-то ниточку, как неожиданно на помощь пришёл Батанда. Он вспомнил, что однажды некий высокопоставленный чиновник, связанный с разведкой, незаконно продал гуарди через лондонский аукционный дом. Но министерство, в котором он служил, похоронило это дело среди бумаг. Позвони и напомни ему. Посоветовал он Флаве, отметив, что на её щёки вернулся румянец, а взгляд приобрёл целеустремлённое выражение. Ты всегда критиковала меня за такие поступки. Теперь сама убедишься, какую они могут принести пользу. Хм, Флава до сих пор была убеждена, что высокопоставленный чиновник заслуживает преследования в судебном порядке. Но кто она такая, чтобы заявлять об этом в подобных обстоятельствах? И вот результат. Служба безопасности обещала предоставить досье сегодня же днём. Покончив с этим, Флавия откинулась на спинку стула и подумала: Бернини. Как же узнать об этом Бернини? Ответ: спросить у эксперта по Бернини. А где найти эксперта? Ответ: в музее, где широко представлена скульптура Бернини. Флавия взяла жакет Вышла на залитую солнцем площадь и поймала такси. В музей Боргезе, пожалуйста. Музей Боргезе являлся одним из самых симпатичных на свете. Не столь большой, чтобы вызвать несварение желудка от обилия экспонатов, зато каждый экспонат являлся своего рода шедевром. В его основу легла частная коллекция семьи Боргезе, один из которых Циппион был первым и самым восторженным поклонником и патроном Бернини. Он так постарался, что музей был битком набит работами Бернини, прямо из ушей лезли. Туристов почему-то больше всего приводил в смятение тот факт, что даже посуда в чайной комнате являлась творением рук великого мастера. Подобно всем прочим музеям, Боргезе отводил своим штатным сотрудникам более скромное место, нежели экспонатам. В то время, как в залах всё блестало мрамором и позолотой, а потолки украшали ручные росписи, сотрудники ютились в крохотных клетушках, где очевидно прежде жили слуги. Флавия зашла в одну из таких крохотных, тёмных и мрачных клетушек и принялась задавать вопросы. Как и следовало ожидать, главный эксперт по Бернини взял годичный отпуск для научной работы и уехал в Гамбург, хотя никто толком не знал, чем он там занимается. Его заместитель был на семинаре в Милане, а заместитель заместителя куда-то исчез после 11 и до сих пор ещё не вернулся. Единственный, кого они могли призвать, был молодой иностранный студент-выпускник по фамилии Коллинс. Его прислали набираться опыта, чтобы уже затем претендовать на место с зарплатой. Он представился и заявил, что вообще-то является специалистом по голландцам XVII -го века. поэтому не очень разбирается в скульптуре. И вообще, только что прибыл сюда, а почти все остальные сотрудники находятся в отпуске. То есть, извините, в годичном отпуске для научной работы. Но Коллинс горел желанием помочь, если, конечно, у Флавии не столь сложный вопрос. Бернини, сказала она. О, произнёс Коллинс. У нас есть основания полагать, что бюст П V работы Бернини был незаконно вывезен из страны. Хочу знать о нём как можно больше. Владелец. Где до этого находился? Неплохо было бы также взглянуть на фотографию. Биуста? воскликнул юноша, он был явно заинтригован. А это имеет какое-то отношение к убийству мистера Морзби, о котором пишут все газеты? Флавекивнул. Сообщение вызвало у Коллинза припадок бешеной активности. Онскочил и бросился к двери, собираясь сразиться с архивной системой, и обещал вернуться, как только что-нибудь раздобудет. А времени на это может уйти немало, сказал он, уже стоя в дверях. Здесь так много этих Бернини, а уж что касается файлов, ну, короче, можно было бы организовать всё гораздо лучше, но человек, составлявший документы, держал всё в голове. Он умер в прошлом году, так и не передав никому этой системы. Флавия уселась в кресло и принялась любоваться видом из окна, решив, что ещё одна чашка кофе будет, пожалуй, уже лишней. Нет, желудок у неё крепкий. Но не стоит испытывать судьбу. Коллинс как ни странно вернулся довольно скоро, торжествующе размахивая тоненькой коричневой папкой. Просто повезло, сообщил он. Вот, раздобыл кое-что для вас. Больше, чем ожидал. А, правда, данные немного устарели, но всё лучше, чем ничего. Это неважно, заметила Флавия, сгорая от нетерпения. Всё сгодится, давайте посмотрим. Коллинс открыл папку, и Флавия увидела в ней всего лишь два листка бумаги. resulted from time and smudges with tiny letters. The handwriting was practically impossible to decipher. But, please. Isn't this quite curious? According to this document, the bust passed through our museum in 1951. But it was here for a short time. The description of the bust of Pope Pius V by Bernini is attached. It was delivered here by customs police for inspection. Он покосился на Флавию, та осмотрела на него изумлённо расширив глаза. Датируется 3 сентября 1951 года, продолжил Коллинз. Огромный энтузиазм, подробнейшее описание. В вывод данная работа вне всякого сомнения принадлежит самому мастеру и является национальным достоянием. Вот так. Флавия нетерпеливо выхватила документ у него из рук и долго и недоверчиво рассматривала его. Видите, там ещё такая э странная приписка в конце. Коллинс перевернул листок и указал на строчку, выведенную тем же самым почерком. Флавия прошла снята с баланса музея э Альберджи 9 сентября 1951 года. И подпись, что сие означает? Да только то, что там написано. В музее решили, что эта скульптура им не нужна. И Альберджи санкционировал её изъятие. Но почему именно Альберджи? Энрико Альберджи работал здесь хранителем отдела скульптуры на протяжении многих лет. Именно он и вёл всю документацию, пользовался огромным авторитетом, человек с отвратительным характером, но специалист высочайшего класса. ни разу не сделал ни единой ошибки. Наводил страх и трепет на всех сотрудников. Принадлежал к породе старых коллекционеров, таких сейчас днём с огнём не сыскать. А, впрочем, погодите. Что он коллекционировал? Молодой человек пожал плечами. Это понятия не имею. Ведь это было до того, как я сюда поступил. Но он считался экспертом по борочной скульптуре. Тогда расскажите мне об этом отчёте, что он означает? Колин снова пожал плечами. Не знаю. Я не специалист в этой области. Очевидно одно. Альберджи признал подлинность этой скульптуры, однако музей её не принял. Но почему? Колин тихонько застонал. Ну я не тот, кто может ответить вам на этот вопрос. Попробую найти единственное понятное мне объяснение. Оно связано с итальянским законодательством. Если вещь Была вывезена контрабандным путём, её можно конфисковать в пользу государства, и тогда музей пытается приобрести эту вещь, хмм, в противном случае она пойдёт с молотка. Но почему музей не захотел приобрести ещё одного Бернини? Не знаю. Вообще в этом документе много неясного. Очевидно, Альберджи приобрёл бюст для себя. Во всяком случае, владельцу он возвращён не был. А кто владелец? Молодой человек достал из папки ещё один листок бумаги. Это была копия письма, напечатанного на машинке и датированного октбрём 1951 года. В нём говорилось, что в данных обстоятельствах, о которых хорошо осведомлён владелец, бюст не может быть возвращён, и все дальнейшие споры по этому поводу просто бессмысленны. Письмо было адресовано Гектору Ди Соузе. Да. Очень интересно, протянул Батандо, почесывая живот и размышляя над тем, что сообщила ему Флавия. "Ты считаешь, Альберже так понравился этот бюст, что он сунул его себе в портфели и унёс домой? Где он и оставался, пока примерно месяц назад их не обчистили?" "Не знаю, но здесь отчётливо прослеживается связь. Я твёрдо знаю одну" В 1951 году бюст принадлежал Дисоузе и был конфискован. О том, что произошло после этого, представления не имею. Он мог даже со временем вернуть его и выжидать, когда представится очередной шанс. Что мало вероятно, верно? Но я хочу сказать, для человека с таким характером, как у Дисоузы, подлинный Бернини это же золотая жила, а он вовсе не так уж богат. просто не представляю, что он мог просидеть на потенциальном мешке с золотом все эти 40 лет или около того. Ну разве что боялся привлечь к себе внимание, продав его, вставила Флавия. Это всё объясняет. Должно быть, он ждал, когда умрёт Альберджи. М -м, верно. Но ты ведь не думаешь, что именно так оно и было? Не думаю. Морелли считает, что Дисоуза удивился, услышав объявление директора. Скорее всего, тата единственная семья была не в состоянии оценить эту вещь. Следует выяснить, кто его украл. Вот что главное. Ну, а в чисто хронологическом смысле всё совпадает. Флавия достала свой блокнот с записями, протянула Батанду. Тот отмахнулся, он верил ей на слово. Вообще это совпадает, заметила она после паузы. Насколько я понимаю, ограбление произошло за несколько недель до того, как ящик с бюстом вывезли из страны. Но если Ди Соузу украл его или же был владельцем, то вряд ли он удивился бы тому, что бюст появился в музее Морсби. Может, он просто встревожился, услышав, как об этом объявляют публично, в присутствии Аргайла. Ведь первое, что тот сделал, позвонил мне и обо всём рассказал. Некоторое время Ботан до сидел с задумчивым видом, поглядывая в окно на большие часы церкви Святого Игнасия. Если бы там не оказалась Аргайла, мы бы так ничего об этом и не узнали, и нас бы не подключили к расследованию. Тебе это может показаться совпадением. Проблема в том, добавил он, что наследник Альберджи Емужет подтвердить, что бюст был украден. Придётся ждать, пока его найдут американцы и затем идентифицировать. Флавия кивнула. Но это, разумеется, нисколько не проясняет факта, почему его украли во второй раз. Здесь что-то не сходится. Если он был подделкой, а разве мы можем быть уверены, что не был, возразил Батандо, по-прежнему не сводя взгляда с часов. Просто я хочу подчеркнуть. Единственное свидетельство его подлинности это отчёт, написанный 40 лет назад уже умершим человеком. Кстати, умер он, как нельзя вовремя, в прошлом году. Разве не ты говорила, что у Дисоузы были тесные отношения с тем скульптором, э, как его, с человеком по фамилии Барун из Губбио? Да, верно. Так во всяком случае говорится в досье. Тогда езжай и поговори с ним. Проблему стоит рассмотреть со всех сторон. А я посажу людей за изучение аукционных каталогов и проверку делцов. Посмотрим, вдруг всплывёт что-то украденное у Альберджи. Нет. Вообще-то я думаю, напрасная трата времени. Ну, как знать? Славя поднялась. Если не возражаете, поеду завтра прямо с утра. Набегалась за сегодня. Генерал окинул её пристальным взглядом и кивнул. Ладно, особой спешки нет. А сейчас, если хочешь, можешь съездить и взглянуть на квартирку Дисоузы. Из Америки что-нибудь слышно? Матандо покачал головой. Нет, ничего особенного. Ещё раз перемолвился словечком с Морелли. Но тот не сообщил ничего нового. Твой Аргайл поправляется. Авария произошла не по его вине. Отказали тормоза у машины. Да, кстати, у тебя есть паспорт. Конечно, есть. И вам это прекрасно известно. А почему вы спрашиваете? Так, на всякий случай. Мне тут э пришло в голову. Э, короче, я заказал тебе билет на завтра в Лос-Анджелес. Но прежде надо съездить в Губбио. Просто я подумал, ты должна оказаться первой и найти бьюс сама. К тому же и проветришься немного, не всё в кабинете торчать. Флавия подозрительно покосилась на начальника, тот одарил её лукавой улыбкой. Третий раз за день Флавия взяла такси и поехала к дому Дисоузы на Виа Венето. Никаких пропавших без вести жильцов там не значилось. К тому же дом, благодаря соседству с американским посольством, был прекрасно защищён от разного рода вторжений. У консьержа оказались ключи от всех квартир, и Флавии не понадобилось много времени, убедить его отдать ключи ей. И это несмотря на то, что ордер на обыск, выписанный самой же Флавии на заднем сиденье такси, не произвёл на него должного впечатления. Флавия также забрала у него почту на имя жильца чтобы прочитать её в лифте. Впрочем, письма, адресованные Дисоузе, представляли малый интерес. Флавия лишь узнала, что ему грозит отключение электричества за неуплату, что Дисоузе поступило предложение порвать свою карту American Express пополам и отослать обе половинки на адрес этой организации, а также что он забыл оплатить совершенно астрономический счёт какому-то портному. Не мистр труда, разобравшись с впечатляющим набором дверных замков, она приступила к обыску. Не зная, с чего именно стоит начать, Флавия использовала импрессионистский метод. Бесцельно бродила по комнатам и осматривала всё, что привлекало её внимание, особое любопытство проявив к тому, что находилось под кроватью. Но там ничего не было, ни пылинки, ни пёрышка. Аккуратист этот Дисоуза покачала головой она. У неё под кроватью творилось чёрт знает что, словно смерч пронёсся. Флавире решила попробовать более систематический подход, исследовать массивный письменный стол с инкрустациями в стиле ампир, затем перейти к более изящному бюро и закончить осмотром венецианских диванов с позолоченными ножками и подлокотниками. И уже в самом конце она намеревалась заглянуть в заборочные рамы картин с историческими сценками. Но ни воображение, ни строго профессиональный подход не принесли плодов. Единственное, в чём убедилась Флавия после столь тщательного обыска, что никаким бизнесменом Дисоузе не был. Свою бухгалтерию он вёл из рук вон небрежно. Заметки о покупках кросовались на пустых пачках от сигарет, которые затем нещадно сминались и комкались. К его имуществу, не считая того, на чём можно было сидеть или лежать, а также любоваться на стенах, Относилась и небольшая пачка банкнот в ящике стола. Банковский счёт свидетельствовал о частых поступлениях и изъятиях, но в нём ничего не говорилось о том, что в последнее время он стал счастливым обладателем нескольких миллионов долларов. И это совпадало с результатами проверки ряда банков, которую провёл Батанды. Он не обнаружил и намёка на кругленький счётес в каком-нибудь швейцарском банке, а управляющий Римского банка В ответ на вопрос, клал ли на свой счёт Дисоуза крупную сумму, лишь горестно вздохнул в ответ. Любое поступление на этот счёт, пусть даже самое мизерное, стало бы для нас настоящим сюрпризом, пояснил он. Нашлась в кабинете у Дисоузы тоненькая папка, озаглавленная Инвентаризация, но ни о каком Бернини там не упоминалось. Да там даже ольгарди не нашлось. О чём же поведала в лави этой квартира? Потому что Дисоуза вовсе не являлся крупным дельцом. Квартирка была маленькая, мебель не самого высокого качества, а при успяянии торговца предметами искусства можно судить по стульям, на которых он сидит. У Аргайлов вспомнила она, из порванных сидений лезли клочья набивки. Нет, очевидно, доходы у Дисоуза были вполне приличные, принимая во внимание то, что он тщательно их скрывал и не упоминал о них в своих бухгалтерских книгах. Никто не смог бы прожить на мизерные суммы, о которых Дисоуза отчитывался официально перед налоговыми службами. Средний руки дилерец, продающий свой товар средние руки коллекционерам, не тот он был человек, чтобы светиться и открыто продавать серьёзные произведения искусства в местах подобных музею Морсби, как впрочем и Аргаил. Но оба они побывали там и продали музею свои вещи. Имело ли это хоть какое-нибудь отношение к делу? Возможно, что нет, или пока нет. Однако совпадение имело место, как непременнол бы отметить Баттанда. Флавия решила поразмыслить об этом потом, когда придёт время.